Глава третья. Я переоделась и отправилась к Марии Петровне за инвентарем. Нашла ее в комнате для прислуги. «Здравствуйте!» Женщина сидела за столом и что-то писала. Подняла взгляд, сняла очки и улыбнулась. Только сейчас я ее рассмотрела. Она была ростом чуть выше меня, плотного телосложения. Ее взгляд светился уверенностью, даже властностью. Должность Мария Петровна точно занимала свою. Управлять и контролировать – вот что приходит на ум при одном только взгляде на нашу экономку. На вид ей было лет 55. Темно-каштановые волосы, собранные на затылке в черную резиновую сеточку. Мне она сразу напомнила учительницу, которая была моей классной. Строгость во всем ее виде немного насторожила меня. Будет ли она справедлива ко мне и не станет ли придираться по пустякам? «Здравствуй, Эля!» «Да ты проходи! Не стой в дверях! Прозвучал ее голос. Я прошла и остановилась перед ее рабочим столом. «Мне нужно вас спросить, где взять все для уборки?» «Вот тебе ключ. Дальше по коридору вторая дверь налево. Это и есть помещение для рабочего инвентаря. Там ты найдешь все, что нужно». «Спасибо. Надеюсь, не заблужусь», — кивнула я в ответ, взяв ключ. «Не заблудишься. Сейчас провожу». Закрыв папку, Мария Петровна поднялась. «Пойдем!» После того, как я вооружилась средствами и химией для уборки, экономка повела меня в другое крыло дома. Там в первую очередь нужно было тщательно вымыть окна и вытереть пыль. Мы шли по коридорам и комнатам, а я все восхищалась убранством и изобилием богатства, красоты и изящества этого дома. Дорогая мебель, шикарный ремонт, картины висели на стенах, И антиквариат был на каждом шагу. Я крутила головой, а экономка рассказывала про особняк. Оказывается, особняку уже почти 90 лет. Хозяин купил его и отреставрировал, но так, чтобы интерьер был не слишком старинным, как в прошлое столетие, и в то же время не поменялся полностью на новомодные тенденции в дизайне помещений. До обеда я ни разу не присела отдохнуть. Как оказалось, здесь работы много, и это только начало моей трудовой деятельности за первую половину дня. Но мою накатывающую усталость тут же сняла рукой после того, как Мария Петровна позвала на обед. В столовой все уже собрались, и повар Джордж нахваливал еду. С небольшим акцентом он презентовал нам обед. «Дамы и господа, я приготовил вам новое блюдо». И заулыбался в свои 32 зуба. И я думаю, это вы оцените. «Джордж, ты как всегда не подражаем!» Похвалила Мария Петровна, сдержанно улыбнувшись. «Вы, Мария Петровна, мой главный судья!» Он продолжал балагурить и подшучивать над экономкой. Все принялись за еду, пожелав друг другу приятного аппетита. Мне нравилась атмосфера, которая царила в особняке. Складывалось впечатление, что среди персонала нет конфликтов, нет интриг или недопонимания. Как же мне хотелось здесь остаться надолго. Точно, работа моей мечты. «А для Глеба ты приготовил?» Тихонько, неожиданно спросил Дворецкий у Джорджа. «Наверное, тебя опять ждет». Я изумленно уставилась на мужчину. «А ком это он?» «А как же?» «И приготовил, и отнес ему в комнату», – прокомментировал Джордж. И мне показалось, что он даже понизил голос, словно боялся гнева нашего дворецкого за неисполнение важной миссии. А я задумалась, кто такой Глеб? По всей видимости, он хозяин дома. Тогда почему он не выходит к нам? Почему его не видно в особняке? Хотя я работала здесь только полдня, но было удивительно. Собеседование проводил дворецкий. Меня он не представил непосредственному моему работодателю, а на это наверняка есть веская причина. Странно. Теперь понятно, почему нельзя заходить в комнату на втором этаже. Видимо, хозяин не любит присутствие посторонних, а может, именно к прислуге относится столь негативно? А может, этот некто является родственником нашего начальства? и поэтому к нему такое трепетное отношение. Мысли мелькали в моей голове еще больше, запутывая меня и вгоняя в сомнения. Я похвалила обед и сделала комплимент Джорджу, а после принялась за уборку в спальнях. С непривычки столь активной домашней работы тело наполнилось неподъемной усталостью. И под вечер мне казалось, что я не убиралась в доме, а таскала на стройке мешки с кирпичами, но бодрость духа придавала то, что вскоре финансово я смогу помочь своей семье, и никто из братьев или сестер ни в чем не будет нуждаться. Придя в комнату, уже хотела лечь на кровать и забыться желанным сном, как заметила в окне небольшое движение. Наш садовник Петр Михайлович тоже трудился и занимался садом. Когда я подошла, он обрезал ветки с листьями с ароматно пахнущих роз. «Здравствуйте, Петр Михайлович!» – поприветствовала я, подойдя ближе. Меня заинтересовала его работа, и я решила выйти немного подышать воздухом. Он оглянулся и улыбнулся. «Добрый вечер!» – откликнулся мужчина. Я стояла рядом и вдыхала свежий вечерний воздух. Пришлось закутаться в легкий кардиган. Я по натуре была мерзлячкой. Как шутит моя мама, мне надо было родиться где-нибудь на юге. Там вечное лето и нет морозов. «Как у тебя дела?» «Как прошел твой первый рабочий день?» – поинтересовался он. «Все хорошо. Надеюсь, что ты, милая элочка здесь задержишься». Петр Михайлович улыбнулся, и было в теплые эмоции нечто похожее на отцовскую заботу. «Мне сразу вспомнился папа, его советы, рассказы о прошлом и наставления о том, как нужно поступать правильно в жизненных ситуациях. Рядом с этим мужчиной мне казалось, что появился еще один, будто бы брат папы, который поймет и поддержит меня как дочь. «А то до тебя работала настоящая любопытная вертехвостка, усмехнулся садовник и подмигнул мне. «Почему вы так говорите?» — поинтересовалась я. «Видите ли, Эля, в этом доме есть свои правила», — начал он, — «и некоторым они не подходят. Снова какие-то странности. от чего же они все пытаются меня предостеречь? Не ходить в комнату на втором этаже я и не собиралась, потому что за день меня уже второй человек пугает загадочными фразами. «Расскажите же мне, что же это за таинственные правила? И кто такой Глеб?» Я усмехнулась. «Пусть хоть садовник пояснит мне нарочитую пафосность от великого секрета этого особняка». «Дело в том, что Глеб – наш хозяин и работодатель. Он генеральный директор огромной фирмы. Когда-то в прошлом был женат», – начал не спеша Петр Михайлович. «А почему был? Развелся?» «Нет», – и грустно вздохнул. Его любимая и он попали в аварию. Он выжил, а жена Глеба скончалась в больнице в реанимации. И после похорон он мне приказал посадить Розы. Розарий его любимое место, в память о жене. Цветы, которые обожала Ангелина. Печальная история. Жаль, что так случилось. Пышные бутоны привлекали внимание, и аромат шел потрясающе чудесный. Да, жаль, ведь Глеб ее очень любил. Она была смыслом его жизни. Жили счастливо и хотели детей, но, видимо, не судьба. Эту историю знают все. Но то, что Глеб в депрессии вот уже два года, и он занимается самобичеванием, никто не знает или просто не догадываются. Похлопал меня по руке. «Так что никому не говори, хорошо?» «Да, конечно», — уверила я мужчину. «У меня нет привычки вмешиваться в чужую жизнь». И решила перевести тему в другое русло. «А почему здесь нет орхидей?» «Орхидеи есть». Но в противоположном конце сада их мало. И его лучистые глаза засияли от радости. В моем лице Петр Михайлович, похоже, нашел единственного собеседника. «Мой любимый цветок. Мне нравятся орхидеи. Утонченные и красивые. У них нежные лепестки, и они не сравнятся ни с одной розой», — поддержала я разговор. «Розы — избитая банальность, хоть и признаны королями сада». «Ты права, деточка. Орхидеи – прекрасный цветок. И это я тебе говорю, как садовник со стажем», – отвечал он, тепло улыбаясь. Солнце клонилось к закату, и сумерки постепенно ложились на огромную территорию особняка, окутывая все туманом. «Уже темнеет, и тебе лучше идти в дом. Спокойной ночи!» И Петр Михайлович, приветливо махнув рукой, скрылся за углом коттеджа. «Да, хорошо». «И вам тоже!» И направилась в особняк. Но, подходя к крыльцу, я подняла голову и увидела на втором этаже в окне темный силуэт. Мурашки страха пробежали по спине и стоявший, заметив мой взгляд, задернул занавеску. В своей комнате я не могла отделаться от мысли, что в окне был хозяин дома Глеб. Он смотрел на нас, то есть на меня. Всей кожей ощутила внимательный и проницательный взгляд. И от жутковатого чувства я не могла отделаться всю ночь.